Глава четвертая Мы с Темным остались вдвоем. Мне пришлось чуть задрать голову, чтобы взглянуть ему в глаза. Ростом Каролайн была ровно по плечу брюнету. Хотела что-то сказать, но промолчала. Дэймон тоже не говорил ни слова — лишь внимательно смотрел на меня, словно увидел в первый раз. Дэймон, страж, темный, чернокнижник, с жесткой линией губ, тяжелым взглядом, одним словом, воин. И неважно, где он ведет сражение, на поле брани или в кабинетах, такой привык побеждать и не отступит, упрямый, гордый, опасный. И сейчас он стоял в каком-то шаге от меня. Я чувствовала его дыхание, Кожа ощущала его взгляд, и от этого у меня внутри словно закручивалась тугая пружина. «Прости, я не знала». Слова вырвались сами собой. «Кэролайн». Начал он сухо, но помедлил и, с усилием смирив гнев, продолжил. «Кэр, никогда слышишь, никогда не поддавайся на уговоры этой бестии, она действительно сводит с ума» деймон во время своего монолога, кажется, сам не заметил, как взял меня за плечи и притянул к себе, будто доходчивее пытаясь донести до одной мелкой блондинки сказанное. Хорошо хоть не встряхнул, как нашкодившего котенка. А когда и он, и я осознали, что стоим так близко, почти прижимаясь друг к другу, оба замерли, не шевелясь, глядя в глаза друг к другу. В горле враз стало сухо. Я сглотнула, поймав себя на том, что сейчас все мое тело превратилось в одни сплошные ощущения. Сильные руки, что все еще держали мои плечи. В них чувствовалось напряжение до дрожи. Я ловила дыхание темного, вдохи и выдохи, от которых было щекотное тепло. Странно, ново. Хотелось отодвинуться и одновременно оказаться еще ближе. А еще я ощутила ароматы ели и мороза, что исходили от Дэймона, Они смешались с чуть пряным запахом его дыхания и кислинкой пота от ворота рубахи. Щедро разбавились дымом от полусгоревшего кресла. И все же темный хрипло выдохнул. Заметила, как дернулся его кадык. Дэймон чуть наклонился ко мне. На миг смежила веки, а затем, открыв глаза, выдохнула. «Извини, я и правда не хотела напугать тебя. Окно действительно распахнулось само. Я уже понял». Чернокнижник опустил руки и нахмурился, будто сам на себя раздосадованный за что-то. «Эта рыжая сняла запирающее заклятие. Могу поспорить, что и твоя одежда, ее идея». Я опустила взгляд, усиленно рассматривая подол. «Не совсем. Утром я осталась в одном халате и... Но ну, я действительно не знала, что это саван. Я бы никогда...» И, перебив, сама себя продолжила... «Может, есть другая одежда? Я с радостью переоденусь». «Зачем?» — темный изогнул бровь. «Как зачем? Это же саван. Причем твоей матери. Он наверняка напоминает тебе о ее смерти». «А с чего то решила, что моя мать умерла?» «Она вполне себе здравствует и на той седмице сменила очередного любовника». Сухо отчеканил чернокнижник. «Что же до савана?» Это у нее было в свое время такое хобби. Кто-то собирает гробы со своих неудавшихся похорон, а вот она – коллекцию саванов. Он и ей шили каждый раз, когда думали, что все, наконец-то Лариса Райос отправится к праотцам. Но мать назло всем доброжелателям в последний момент оказывалась живой и почти невредимой. Все в лучших традициях истинных черных ведьм. Я провела рукой по бедру, разглаживая складки. «Признаться, первый раз встречаю такой саван. Он больше на свадебное платье похож, светлое, пышное». Чернокнижник снисходительно хмыкнул. «И много ты видела в своей жизни свадебных платьев и, собственно, свадеб. Только за последний год у алтаря стояло раз пятьдесят. Брякнула я, припомнив, сколько у меня было съемок венчаний». Темный нервно дёрнул веком и выдохнул. «Сколько-сколько!» «Ну да, этот год у меня был не самый удачный. Заказов не так много», — посетовала я. После чего лицо Дэймона стало вообще напоминать маску. Посмертную. Мою. «Так свадьбы эти еще и заказные были!» Меня прожгли полным холодного презрения взглядом. «Ну да!» «Не по же душевной, и за бесплатно я до седьмого пота впахивать должна. А потом в фотошопе еще сколько штукатурить приходилось», — с вызовом ответила я, поджав губы. А темнюка чернокнижная продолжала молча на меня зыркать, словно он священник, которому я на исповеди призналась в том, что на жизнь оргиями зарабатывала, а потом до меня начало доходить. Дейман, только честно, ты решил, что я...» Я сглотнула, подыскивая наиболее точное слово. Тот рассерженный коброй прошипел. «И что я должен был решить? Ты же сама призналась, что у тебя было пятьдесят мужчин за последний год, с которыми ты прогулялась до алтаря». Вот он, прекрасный момент для моего истеричного нервного срыва. К горлу подступил ком, и я зашлась смехом. Звонким, безудержным, без единого шанса остановиться. Месяцы полной неподвижности, нервы, натянутые до предела, перемещение в другое тело и другой мир, горгул, смерть и шизофреническая белка все вместе сделали свое черное дело. А поскольку битье посуды и качественное закатывание скандалов у меня, увы, никогда толком не получалось, то нервные срывы у меня выглядели вот так, с безудержным смехом. Мелькнула мысль, что вот сейчас мне залепят отрезвляющую пощечину или выльют на голову стакан холодной воды, чтобы унять. Мелькнула и пропала. А потом в меня полетело заклинание. Я даже успела уловить запах морозной мяты перед тем, как мысли обрели кристальную четкость, а в душе поселилось вселенское спокойствие. «Решил, что тебе не повредят успокаивающие чары», — сухо бросил Дэймон. «Судя по всему, те несчастные не были твоими мужьями. Но извини, это первое, что пришло бы в голову любому, кто услышал бы от тебя «стояло у алтаря». Итак, если ты была не невестой, то церковником, градоначальником, который регистрирует брак? Почти. Я хотела усмехнуться, но мышцы лица словно окаменели. Заклинание успокоения оказалось практически убойным для мимики». Я фотографировала молодоженов. Чернокнижник озадаченно смотрел на меня. И даже после того, как я объяснила, что зеркалить в нашем мире — это не создавать зеркальный щит, а работать с камерой-зеркалкой, что штукатурить — это не белить стены и звездкой, а фотошопить и ретушировать, все равно брюнет смотрел на меня с недоверием. Наш разговор мы вели все так же стоя друг против друга на фоне окна, в стеклах которого отражался багровый подбой заката. А потом я увидела, как по запястью темного пробежал с полых, и он поморщился. «Что это?» — я кивнула на руку, которую деймон непроизвольно потер. «Это результат моего необдуманного поступка», — нехотя признался темный. «Пойдем поужинаем, и я выполню свое обещание. Расскажу тебе, почему вынужден был не просто согласиться на брак с Ларисой Лавронс, но и приложил все усилия, чтобы церемония состоялась. Ну да, все усилия. Да он свою невесту в прямом смысле из гроба поднял, лишь бы заключить этот брак. Куда уж больше-то. На этот раз ужин состоялся не на кухне, а в обеденном зале. Как и положено, верный слуга-лич наябедничал хозяину обо мне, а конкретно о грабеже хозяйской кладовой на предмет бутыли вина, кольца колбасы и сыра. Отдельно призрак уточнил пробелку и надругательство над матушкиной гардеробной. Кляузу Дэймон выслушал молча и также молча кивнул, подавая знак к началу ужина. Спустя полчаса я могла сказать лишь одно. Как бы красиво ни был сервирован стол, на каком бы изысканном серебре ни подавались блюда, если еда отвратная, ее ничто не спасет. Отбивная была пережарена, и, по ощущениям, посолена впрок, чтобы не испортилась даже спустя год. Картошка или то, что ее напоминала, превратилась в какую-то вязкую кашицу. уная, по моему мнению, отлично бы подошла вместо клейстера. Не подвело только вино. Подозреваю, бутылку взяли оттуда же, откуда и мы с Белкой. «Слушай, а ты всегда так питаешься? Или сегодня тут особое меню?» Не выдержала я, наблюдая, как мужественно Деймон поглощает ужин. «Вчера тот гевейк был намного приличнее». «Потому что...» усиленно работая челюстями и пытаясь отодрать кусок от отбивной, начал темный. «Я его сам приготовил». Похоже, мясо было приготовлено в лучших традициях партизанского отряда. И сдаваться на укус не пожелало. На отбивной остался четкий след зубов чернокнижника – но кусок был по-прежнему целый. Кэр, наверное, мне стоит пояснить. Я в этом замке бываю редко. Моя бы воля вообще не появлялся. Но это родовое гнездо рода Райос, и я, как нынешний глава, обязан хотя бы несколько дней в месяц проводить здесь. Главное достоинство этой удаленной крепости — то, что сюда тяжело пробраться чужаку. Поэтому я тебя и привез сюда. Что же дослуг? слуг, За мертвыми мне проще следить, чем за живыми. Но, увы, и у зомби есть ряд недостатков, один из которых – готовка. А вот теперь закашлялась я. Не то, чтобы я была ханжой, да и против трупов вроде как ничего не имела, когда они мирно лежат с бирочкой. Но есть после слов темного расхотелось окончательно. «Слушай, может, ужин я приготовлю?» «Нормальный». Уверяю, что таланта для яичницы у меня хватит, даже для блинчиков, наверное. Кэр, не хочу тебя обижать, но память о твоём глинтвейне все еще жива. Мое дело предложить, но смотри, ты многое теряешь. Это на ужин в дорогой ресторан, ты можешь приглашать кого угодно, а вот так, чтобы вечером, сидя на кухне, поесть жареные картошечки прямо со сковородки... Ну, знаешь, а ты умеешь уговаривать... Плутовский усмехнулся темный. «Наверное, впервые за все время нашего знакомства искренне и по-доброму. Когда я оказалась у плиты, то поняла, что мне предстоит самое сложное в ужине — решить, что именно готовить. Нежить при нашем появлении, быстро удравшая с кухни, оставила на огне пару кастрюль с подозрительно булькавшим содержимым. «И это мне ты говорил про то, что меня к зельям допускать не стоит?» Подняв одну из крышек, возмутилась я. «Да, теперь я понимаю, что с твоими специалистами мне не тягаться». Сделав ревизию в шкафах, я убедилась, что продукты в замке переводят бездарно. В мешках обнаружились и картошка, и свекла, и лук, и морковка. В морозильном сундуке баранья голень. Значит, будет борщ. Вот только готовить в одиночку я не собиралась. Хотя темный всем видом и давал понять, Что будет помогать в нелегком поварском деле исключительно морально, развлекая меня беседой. Ага, сейчас! Вручила ему ножик и свеклу. Приготовилась, что в итоге, в очищенном виде, до меня дойдут три корнеплода размером с грецкий орех. Но чернокнижник удивил: быстро и аккуратно срезал кожуру, еще и покрошил так тонко, что не на всякой терке натрешь. Ну, ведь умеешь же готовить! Протянула я, глядя на то, как он ловко орудует ножом. «Ну, я бы не сказал, что навык очищать и резать появился у меня у плиты, скорее уж на кладбище. Даже знать не хочу, кого-то там обчищал и шинковал», поспешно заверила я. «Но, похоже, темный из своей природной вредности решил мне досадить. Только на кладбищенской земле растет черная бульба, ее цветы ядовиты, а вот корни...» Отличное средство, которое делает любой декокт в разы эффективнее. Так вот, как только ты вырвешь бульбу из земли, у тебя всего несколько ударов сердца, чтобы ее очистить. Иначе она затвердеет и превратится в булыжник, который даже самая острая сталь не возьмет. А я думала, что чернокнижники с умертвиями и духами работают. Нет, мы еще охотимся на бульбу, плотоядных кроликов и гивейков. И гевейков тоже. Покладисто согласился темный. «К слову, этих самых гивейков я научился запекать на полевой практике, когда учился в академии. Нас на седьмом курсе отправили в шумерлинскую топь, где путной еды отродясь не бегала. Зато в было ядовитых грибневиков и гигантских пауков-трупоедов. С провизией у нас тогда как-то не сложилось». В итоге мы питались гивейками, клюквой и надеждами на то, что нам удастся по-тихому утопить магистра Расмуса, который и отвечал за провиант. Как нам заявил этот упырь, и упырь — это вовсе не насказание, Вы, выпускники боевого факультета, сможете выжить и без провианта. Вот так за приготовлением борща мы и беседовали ни о чем. А после ужина я, наконец, узнала, отчего Деймону срочно понадобилась в невесты Лариса Лавронс. Темные и светлые враждовали уже давно, очень давно. Открыто войну и друг на друга не шли. Придерживались нейтралитета, то есть, если и пакостили, то из-под В этом плане старались разведки с обеих сторон. И однажды достарались. Чуть меньше столетия назад светлые попытались выкрасть у темных артефакт первородного мрака. Могущественный и, как я поняла, очень крутой. Но, похоже, что-то пошло у шпионов не так. Совсем как при установке пиратской версии Windows полными чайниками. Правда, в итоге вышел не голубой экран, а перенастройка этого самого артефакта. В итоге то, что должно было нести смерть и хаос... Стало, как бы выразиться поточнее, улучшать демографическую ситуацию. Сильно улучшать, быстрыми темпами. Причем больше всего в приграничье. Хотя сам артефакт находился в столице. Я заинтересовалась, почему так. Я ради этого даже карту темных земель попросила показать. Деймон, проводив печальным взглядом пустую кастрюлю из-под борща, которую я как раз убирала в раковину, нехотя согласился. Мы отправились в кабинет. Здоровенная карта висела у него на стене, в том самом пропахшем дымом кабинете, из которого слуги уже унесли сгоревшее кресло. Чернокнижник показал мне не только карту, но и аккуратно обведенные районы, где за последние сто лет резко возросло число жителей. Возможно, это было бы даже хорошо, если бы не одно «но». Население темных земель росло, а вот сами земли – нет. Через 10 лет приграничью грозили голод, нищета и перенаселение. Конечно, удалось вернуть настройки артефакта первородного мрака, но вот последствия его сбоя... Советники предложили моему властелину маленькую победоносную войну в приграничье, которая позволила бы привести численность населения в норму», сказал Деймон так сухо и цинично, словно процитировал чьи-то слова. «Или пустить контролируемый мор, который забрал бы лишние сотни тысяч жизней. Но эти жизни — моих людей». Темный сжал кулаки так, что костяшки побелели. Владыка предложил иной выход — расширить границы Темной Империи, если сочетать браком стража Перевала и наследницу земель Лавронсов. Ведь именно их земли граничат через Перевал. У деймона был выбор – либо война, либо брак с ненавистной Светлой и расширение владений за счет земель, что шли как приданная Кэролайн. Он выбрал второе. Выбрал ради своих людей – После объявления, что земли лавронцев переходят во владение стражу Райосу и теперь ему принадлежат и территории за перевалом, его люди смело пойдут туда. А как же правитель Светлых на это согласился, чтобы часть его земель перешла тебе? У него тоже был небольшой выбор, война, которую он несомненно проиграет, даже бросив на врага силы всей Светлой Империи или мир и отчуждение земель. А с учетом того, что и в самой Светлой Империи того и гляди, вспыхнет мятеж, Аврингросс V согласился на предложение темного владыки упрочить мир брачным союзом верноподданных. Между бровей на лбу чернокнижника залегла морщина, а скулы побелели. Деймон надолго замолчал, а потом заговорил снова. Владыка придумал изящный план, как сократить численность жителей, без войны расширить свою империю, и лишить род Райос в дальнейшем возможности претендовать на темный престол. Но была одна загвоздка – мой отец. Он на тот момент был главой рода «Стражей приграничья», женатым главой. Владыка приказал ему повлиять на меня, чтобы я женился на Кэролайн. Но отец решил сам вести юную Лаврос под венец. А для этого нужно было всего ничего – убить мою мать». Я в последний момент прикусила язык, чтобы не ляпнуть, какие милые семейные отношения. Знаешь, в этом противостоянии я бы встал на сторону матери и прикончил отца. Но она успела раньше. Заколола его свадебным кинжалом прямо на императорском ужине, когда он подливал ей яд в бокал. Дэймон выдохнул. И не смотри на меня так. Брак родителей тоже был договорной, как и у меня с Кэролайн. Родители терпеть друг друга не могли. Встать во главе рода тебя заставил император, догадалась я. Да, это была цена свободы моей матери. Зато после моего согласия ей даже не предъявили обвинения в убийстве супруга. Я обхватила себя руками. В кабинете было тепло, даже жарко. Но по спине прошел холодок. «Куда я попала?» — стало страшно. Тёмный, словно прочтя мои мысли, произнес: «Боишься?» «Правильно». «Страх помогает избежать многих легкомысленных глупостей, например, смерти». «По-твоему, смерть — это глупость?» Я закусила губу. «Да. Самая большая глупость, которую можно совершить в жизни, это умереть, позволив себя убить. А тебя хотят убить многие». Поэтому я прошу только об одном. Не будь глупой. Хотя бы пару седмиц не будь. Знаешь, вот если бы ты не добавил последнего уточнения, было бы намного лучше. Зато так честнее. А честность в темных землях — товар редкий и ценный. Я оценила. И кто же хочет моей смерти? Проще сказать, кто хочет твоего долголетия. Никто. И Деймон с охотой пояснил, почему. Аврингросс был бы счастлив, если бы девица Лавронс не дожила до свадьбы. Идеальный вариант. Некого сочетать браком, не быть и свадьбе. Хотя в открытую он этого, конечно, заявить не мог. Согласно официальной версии, он был счастлив укреплению союза между темной и светлой империями. Но тот, кто отравил Кэр в монастыре, вполне мог быть послан именно по его приказу. Да и во дворце темного владыки есть немало тех, кто только искал весомый повод, чтобы развязать войну. Например, таковым могла бы стать смерть благородной светлой, скажем, принесенной в жертву в кровавом темном ритуале. Стоит пустить среди людей Лавронца весть о подобной смерти единственной наследницы, тут уж или война, или мятеж, что тоже на руку темным. Ведь восстание — это способ еще сильнее расшатать трон светлого императора. Не следует исключать и фанатиков, которые считают, что темная и светлая кровь не должны смешиваться. И пример Блэквудов-Бьерков только укрепил их в этом убеждении. «Я же поняла, что чернокнижник сейчас лучше любой белки справится с весьма непростой задачей — доведением меня до шизофрении». Я даже головой помотала, прогоняя соблазнительные мысли о том, что, в общем-то, совсем неплохо сидеть в четырех стенах, жевать край подушки, пускать слюни и не бояться, что тебя кто-то прикончит. А потом бросила взгляд на карту. Что-то во флажках, которыми были отмечены самые густонаселенные районы, казалось мне неуловимо знакомым. «Вот только что...» Дребезжание, негромкое, но настойчивое и резкое, заставило меня вздрогнуть. Мы с Дэймоном глянули на стол. Камень, что лежал на самом краю, засветился, и под ним появился конверт. Чернокнижник помрачнел, как только его увидел, но решительно подошел и взял послание. Открыл, пробежал взглядом по строкам и медленно положил рядом с чернильницей. Кэр. «Кажется, быть благоразумнее и осторожнее тебе придется гораздо раньше, чем я думал. Император приказал нам завтра к утру явиться во дворец». «М-да, вот так обстоятельства во второй раз испортили мое замечательное плохое настроение. И долго до этого дворца добираться, сглотнув, уточнила я, памятуя, сколько мы летели до замка на метле. Не больше удара колокола». Телепортационный камень доставит нас до столицы, а оттуда до дворца уже на метле. А сейчас иди спать, завтра будет трудный день. Сейчас не получилось, по причине того, что я, как блоха к собаке, пристала к Дэймону с расспросами. Почему мы не могли воспользоваться этим самым телепортационным булыжником, а как особо умные, гордые и на всю голову герои летели сквозь холод и снег на метле? Темный, скрипя зубами, пояснил, что тогда мы летели через границу, а через нее можно перебираться только своим ходом. Вздумай воспользоваться телепортацией, и тебя попросту разрежет сетью охранного плетения и выкинет по частям. Нога на землю темных, рука на территорию светлых. А почему тогда мы не можем сразу во дворец катапуль... Э, телепортироваться? Потому что тёмный властелин предусмотрительный владыка. Который, чтобы не ввергать подданных в искушение убить его императорскую особу, запретил являться во дворец через телепорты. Так что туда, как и через границу, только на метле или пешком. «А теперь иди спать, Кэр, так от тебя хотя бы меньше вреда, и мне спокойнее». Выдохнул темный, глядя мимо меня на то место, где еще недавно стояло кресло, а ныне красовалась дыра на обугленном ковре. Я аж поперхнулась от такой несправедливости. Я, что ли, его мебель поджигала? А что до его слабой нервной системы, при виде меня на подоконнике, так никто не просил смотреть. В общем, я убедилась, что мужчины в любом мире одинаковы. Не ценят они нас, женщин а ведь мы всегда готовы о них позаботиться, освободить от лишнего груза, вынести мозг, попить кровушки, расшатать нервишки, из равновесия опять же вывести. Я обиделась, гордо так обиделась, независимо. Ни слова не сказала, только спину распрямила и смирила наглеца своим фирменным взглядом фотографа ады. Хотела уже развернуться и уйти, даже простучала каблуками по паркету, обойдя обгорелый ковер у самого края, когда чернокнижник выдохнул. «Кэр, когда будешь решать, каким способом меня лучше убить, советую выбрать сталь. У тебя очень вкусный суп получился, и не хотелось бы портить аппетит, если ты решишь добавить туда яду». Я чуть не споткнулась от такого заявления и обернулась к темному. «В смысле убить? У тебя было такое выражение лица...» с которым в комплекте непременно идет месть, чаще всего кровная. «Дэймон, я в этом мире всего второй день, но о смерти, убийствах и мести я услышала больше, чем за все 26 лет, что прожила в своем мире. Скажи, неужели здесь первая мысль у всех либо тебя пытаются убить, либо тебе надо кого-то прикончить?» Повисла пауза, звенящая, действующая на нервы, щекочущая своим напряжением подушечки пальцев. «Извини». В тишине одно простое слово прозвучало негромко, но мне показалось, что подо мной треснул слой льда толщиной в метр. Я все время забываю что-то из другого мира. Я даже помотала головой, не веря собственным ушам. Темный что? Извинился? Да быть такого не может. Но, тем не менее, это было так. А чернокнижник между тем продолжил. Что же до ответа на твой вопрос? Нет, не все и не всегда думают именно так. Просто меня часто пытались убить. Вот я и привык предупреждать удар. Я заскрипела зубами. Привык он. А я от его привычек седой стану. А потом вспомнила фразу замужней подруги. «Брак — это тебе, адка, не шахматы. Тут одного мата мало. Кажется, теперь я начинала ее понимать». Извинения приняты, я чуть улыбнулась и спросила, где моя спальня. Лучше уж самой у темного узнать, где спальня, чем звать в провожатые лича. Как выйдешь из кабинета, восьмая дверь налево. Дэймон посмотрел на меня задумчиво и столь внимательно, что я почувствовала себя неловко. «Спокойной ночи, до завтра». Излишне сухо бросила я, раздосадованная то ли на темного, то ли на свою реакцию на него. Резко развернулась, так что подол длинной юбки закружился вокруг ног и хотела было сделать шаг, но запнулась о край ковра, попросту не увидев его, и полетела вниз. Поприветствовать горелый ковер носом не успела. Чернокнижник поймал меня, и что удивительно, даже не заклинанием, а собственноручно. Не иначе плести чары было дольше, чем подхватить одну щуплую особу. Когда он развернул меня лицом к себе, Я услышала насмешливое. Мы так быстро вновь увиделись, я даже не успел соскучиться. Надо же, мне попался чернокнижник, способный довести женщину до сарказма. Все-таки не удержалась я. Хотя говорить подобное темному, который нависает над тобой, когда ты практически лежишь на полу, не самая умная идея. Вот сейчас в ответ он просто меня отпустит, и я звучно шлепнусь. Но нет, меня вернули в вертикальное положение. Правда, при этом темный задел утренний синяк. Я поморщилась, и чернокнижник истолковал мою гримассу по-своему. «Что? Так неприятны мои прикосновения?» «Нет», — опешила я. «Просто ты задел бок, которым я утром хорошо приложилась, когда упала с лестницы». «Покажи», — тут же потребовал Деймон. «Да там не на что смотреть», — попыталась возразить я. Куда там? В руках темного невесть откуда появился кинжал, и он просто распорол ткань платья. Здоровенный синяк, красовавшийся на моем боку, радовал мир всеми оттенками фиолетового. Темный прикоснулся, не пальцами, лишь взглядом, скользнул по косо разорванной ткани, по обнаженной коже вверх, к едва прикрытой разорванной нижней рубашкой груди, к плечам, стянутым тонкой шерстяной тканью платья, а потом выше, на шею, лицо. Дэймонд чуть склонил голову, и я увидела, как блеснули его зеленые глаза. Этот взгляд завораживал, гипнотизировал. «Не шевелись. Целитель из меня не очень, но обезболить могу». А потом его руки дотронулись до синяка. Они были теплыми, сухими, чуть шершавыми, с характерными для воина мозолями — я вздрогнула и почувствовала как уходит боль и вместе ушиба разливается прохлада вот и все вопреки своим же словам темный не отстранился его пальцы все еще касались моей кожи но это был всего миг миг показавшийся мне вечностью в следующую секунду чернокнижник убрал не только руку но и всего себя от меня подальше надеюсь теперь тебе легче и у тебя больше нет повода морщиться от моих прикосновений, супруга». Его последняя фраза показала, что темный не верит мне до конца. И касается это не только падения, но и всего. «Да, спасибо, мне действительно стало легче. Только зачем было портить платье?» Я попыталась прикрыть ладонью голый бок. «Саван», — педантично поправил темный. «И да, я солгал». Он меня жутко раздражал весь вечер. И не только он, но и его содержимое. Но я решил быть радушным хозяином. И был. Сколько смог. Я сцепила зубы. Так, спокойно, Ада, спокойно. Ты еще успеешь поправить этому радушному хозяину баланс белого. И протереть ему объектив тоже успеешь. А пока смотри, учись, анализируй и молчи. Вот как одновременно один и тот же человек... «Ну хорошо, не совсем человек, а чернокнижник. Может и бесить до нервного тика, и вызывать чувство благодарности». «Я провожу тебя до твоей спальни», – неожиданно произнес Деймон тоном, не возражений. И он действительно проводил, и даже дверь учтиво открылась кабинета и затем в мою комнату. Когда же я осталась в своей спальне одна – то, заперев засов и прислонившись к двери спиной, выдохнула, закрыла глаза и попыталась собраться с мыслями. А этих самых мыслей у меня было как риса в Китае. И нет, чтобы они были рассыпчатыми, рисинка к рисинке. Увы, все мысли зерна слиплись в один клейкий комок. Кэролайн хотят убить все. Исключение разве что Дэймон, да и то. Я нужна ему живой до тех пор, пока он официально не станет хозяином земель лавронсов, А дальше? Я смотрю, у вас, Лариса Кэролайн, прямо талант делать все случайно, но, как и планировалось, с таким и магией никакой не нужно. Я распахнула глаза, чтобы увидеть выплывшего из стены лича. Гринро был внешне самопочтение но вот тон. Такого концентрированного ехидства мне слышать не доводилось. «Поясни», — холодно потребовала я. «Ну что тут непонятного?» Случайно упала прямо в руки хозяину. Случайно стрельнула глазами, улыбнулась. «Я поражаюсь вам. Вроде бы вы не темная и по виду неискушенная светская кокетка. Но когда он рядом с вами, давно не видел мессира таким живым. А точнее, злым, как после общения с вами». Особенно, когда вытрясал из меня подробности того, как вы здорово съехали с лестницы. «Ты за этим явился сюда? Сказать, что твой хозяин рассержен?» «Нет». Лич поджал полупрозрачные губы. «Велено принести вам мазь, а к утру подготовить одежду для приема во дворце. И хозяин предупредил меня, что я отвечаю за вашу жизнь и здоровье. Грозил развоплощением, если что» обиженно закончил Гринро. Похоже, Деймон пропесочил его на тему «Светлая жена — это не только милая молодая супруга, но и ценные земельные угодья, да и вообще стратегические территории для переселения темных». Больше лич не сказал ни слова, а на прикроватном столике появилась та самая обещанная мазь отвратного зеленого цвета и с таким запахом, от которого бы обрыдался батальон химзащиты а уж эти парни имеют представление о специфических ароматах. Но зато буквально через пять минут после ее нанесения от синяка не осталось и следа. «Не пропадать же такому замечательному средству», — подумала я, обработала также мелкие синяки и ссадины на руках и ногах, умывшись, легла спать. На удивление, без всяких происшествий, И в объятия Морфея провалилась мгновенно, дал знать о себе насыщенный день. А вот утро началось с чувства кличу, которое нельзя было выразить словами. Только арматурой, лопатой или топором. Но, увы, этого эфемерного паразита нельзя было не то что заслуженно нагладить сими достойными орудиями труда по наглой полупрозрачной роже, но даже припереть к стенке. Впрочем, если бы на рассвете вам на лицо упала пригоршня снега, дополненная криком «Просыпайтесь, Лариса!», вы бы тоже наверняка были жутко благодарны тому, кто так печется о вашем режиме дня, бодром настрое и энергии в мышцах. Я вскочила с кровати как раз вовремя. Через секунду на ложе с потолка упал целый сугроб, который тут же начал таять. Такая наглость Гринро объяснялась просто на фразу «Просыпайтесь», Едва слышную, сквозь сон и невнятную, я ответила «сейчас» и благополучно отрубилась. А лич, как выяснилось, получивший от хозяина карт-бланш на мою побудку, не преминул воспользоваться самым быстрым и эффективным способом. А что? Вода не угрожала ни моему здоровью, ни уж тем более жизни. А то, что она слегка замороженная, не суть важна. Ну, перестарался чуток, и вместо пары снежинок была пара сугробов. В общем, дух решил творить вендетту, не выходя за рамки дозволенного. Мститель, недоделанный одним словом. Что ж, сердце у принудительно очнувшейся от сна Ларисы Кэролайн очень доброе, но к нему в комплекте идет очень злой язык. Нет, выражалась я культурно но исключительно с использованием профессиональной терминологии. Дух узнал, что ему негатив натянут по самый фотошоп, что его сейчас на макросъемке не разглядеть будет и засветят так, что никакой фильтр не поможет. И диафрагму отрепетируют до состояния «не балуйся». В общем, впечатлился. Открыл свой затвор до самой матрицы и потом нервно икнул. И тут с кровати потекла тонкая струйка, Это начал таять снег. Капли гулку ударились о пол, зазвенев весенним ручьем. А сам призрак, скинув оцепенение, помчался вон из комнаты с криком. «Миссир, ваша жена все-таки ведьма, и не важно, что она светлая!» На вопле примчался чернокнижник, лично. В одних подштанниках, босой, в мыльной пене на щеках и с пульсаром на изготовку. Видимо, крик Гринро застал темного в ванной комнате. «Что здесь происходит?» — чеканя каждое слово спросил чернокнижник. С моего лица капал растаявший снег. В постели, как лебедь среди айсбергов, плавала подушка. Из дальнего конца коридора раздался дрожащий голос лича. миссир она меня прокляла четыре раза! Я в жизни много заклинаний слышал, но чтоб такие страшные! Я даже бледнеть начал!» Сейчас и вовсе развеюсь. Трус! Я твою светочувствительность не трогала даже». Месси, она опять!» Излишне жалобно, явно работая на публику, провел лич. у у, -у Призрачная шельма! Пожирателя душ на него нет. Клацая зубами от холода, я даже сделала себе мысленную зарубку. Если выживу, обязательно подружусь с каким-нибудь пожирателем. И приглашу его на чашечку чая» или, что они там пьют, в замок. И лучше в компании с белкой, чтобы уж наверняка Гринро был в полном восторге от гостей. «Кэр, хотя бы ты мне скажи, что случилось?» Убирая пульсар, спросил Темный, пристально рассматривая меня, стоящую посреди комнаты, в прилипшей к телу сорочке. «Что-что? Выдержка у твоего привидения!» Я мстительно выделила последнее слово. «Война значит война!» «Никакая». И я имела в виду в этот раз отнюдь не профессиональный термин, а исключительно тривиальный. Гринро остро реагирует на незнакомые заклинания. Его как раз упокоили при помощи одного из таких. Древнего, произнесенного на мертвом языке. «Я не колдовала», — тут же открестилась я. «Знаю, в тебе нет и искры дара». «Так что...» темный перевел взгляд на затопленную кровать с личем вы в расчете он переусердствовал в побудке ты в благодарностях за нее деймон удалился правда с подозрительно прямой спиной и излишне напряженной на удивление гринро больше не пакосничал даже наряд мне подобрал сносный и главное не из коллекции саванов теплое платье насыщенного винного оттенка и манток к нему завтракала я в одиночестве деймон появился в столовой чуть позже одетый в черную рубашку и в черный же мундир вот только волосы у него были чуть влажные мне даже показалось на паре прядей были льдинки но нет наверное почудилась ты готова телепортироваться спросил он вместо приветствия нет а придется обрадовал меня чернокнижник Потом, собственно, была наша с Дэймоном телепортация. Все оказалось намного проще. Ни тебе пентаграмм, ни сложных пассов и огненных кругов в воздухе. Мы вошли в комнату, посреди которой на столе лежал здоровенный булыжник, весом с четырех Деймонов, пожалуй. Оба положили руки на камень, чернокнижник с короговоркой произнес какую-то фразу, а потом у меня из-под ног словно выбили пол. Я ухнула вниз и будто пролетела по какому-то тоннелю, Темному, холодному, узкому, наполненному воем и жуткими криками. Под конец я, как скоростной экспресс, прибывший на заснеженную станцию, по ощущениям, словно врезалась в снежный затор и притормозила. А потом ступни почувствовали под собой твердую поверхность, свет резанул по глазам, заставив на миг зажмуриться. А когда я все же проморгалась, то выяснилось, что мы в просторной комнате, похожей на ту, из которой телепортировались. Вот только из большого окна была видна мощёная улица. «Добро пожаловать в Тайру, столицу темных земель, город с вольными нравами и жесткими законами». Чернокнижник протянул мне руку. «Главное, чтобы не жестокими». «А разве одно без другого возможно?» — иронично спросил темный. «Жестокость и жесткость это две крайности одной сущности». «Занятная у чернокнижника жизненная философия», — подумала я. Впрочем, вслух сказала другое. «А где мы?» «В столице», — терпеливо повторил темный тем тоном, словно вопрошал, нарушно ли я игнорирую здравый смысл, или у меня к нему личная неприязнь? Ведь он же уже сказал один раз, что мы телепортировались в Тайру. Я поняла, что в городе, а где именно?» «Это мой дом», — «Не столь большой, как замок, но именно здесь я живу, когда приезжаю в столицу по делам». «А, нам стоит поторопиться», — перебил Дэймон. Владыка назначил нам аудиенцию на девятый удар колокола. Знала бы я, чем закончится эта личная аудиенция, попыталась бы экстренно стать дурой, причем клинической в сотом поколении. Ведь быть умной вредно для здоровья, постоянно приходится думать, переживать. «А тупость – великий дар. Ни о чем не думаешь. Хорошо, спокойно. Опять же, встреча с его темнейшеством могла бы пройти иначе».